ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ В гостиной по-прежнему негромко потрескивало огненное заклинание в камине. А еще ощутимо потрескивал воздух из-за щедро разлитого в нем напряжения. Оуэн и Густав даром, что молнии из глаз друг в друга не метали, сидя в глубоких креслах около столика с напитками. Я, по вполне понятным причинам, заняла место подальше от этой парочки — Скромно сложила на коленях руки и то и дело тоскливо поглядывала в сторону закрытой двери. Эх, как бы мне хотелось оказаться сейчас подальше от этого места. «Стало быть, вы так называемый супруг Вильгельмины?» Наконец первым заговорил Густав. «Я не так называемый супруг Вильгельмины, а самый что ни на есть настоящий и законный». Холодно отрезал Оуэн. И то, что она несколько лет носит мою фамилию, это доказывает. Никогда не интересовался фамилией Вильгельмины. Честно ответил Густав. Да, нарочит удивился Оуэн. Это даже странно. В таком случае вы или очень доверчивый человек, господин Шейер, или очень глупый. Атмосфера в комнате после столь обидного заявления мгновенно стала еще напряженнее. Воздух сгустился до нельзя. Казалось, что его уже можно есть ложкой, как кисель. Вообще-то Густав — не мой муж. Все-таки не удержалась и пискнула я, селись внести в ситуацию хоть какую-то ясность. Удивительно, но жесткая линия рта Оуэна после этого заметно расслабилась. Даже почудилась легчайшая тень усмешки, притаившаяся в уголках его губ. «Мы помолвлены!» — немедленно взвился в кресле Густав. Густав. «Мина для меня это означает то, что мы уже связали свои судьбы. По традициям моего народа помолвка зачастую приравнивается к полноценному брачному обряду». «А, то есть ты из таркайцев?» В голосе Оуэна при этом скользнуло нескрываемое презрение. «Уж очень не любили в Герстене этот южный кочевой народ, представители которых частенько обвиняли и в занятиях черным колдовством, и в мелких кражах». Тут-то я смотрю, что внешность у тебя соответствующая. Мгновенно отказался от вежливого тона Оуэн. Со своего места я видела, с какой силой Густов сжал кулаки. Так что даже костяшки побелели. Ох, как бы и впрямь до вульгарной драки дело не дошло. К слову, в чем то Оуэн действительно прав. У Густова и впрямь была характерная для туркайцев внешность. Густые и сине-чёрные волосы до плеч... Темно-карие жгучие глаза, скуластое лицо и легчайший певучий акцент в голосе с манерой чуть растягивать гласные. Забавно, только сейчас я осознала, что Густав — полнейшая противоположность Оуэну. Как будто я специально выбирала мужчину во всем отличного от него. Я не ваш друг, поэтому потрудитесь соблюдать элементарные правила вежливости. Как и следовало ожидать, немедленно огрызнулся Густав. «А разве таркайцам вообще известно такое понятие, как дружба?» — съязвил Оуэн. «Для вас любой человек не вашей породы, прежде всего источник выгоды. Так и думаете, как бы обмануть кого?» На этом моменте Густав все-таки не выдержал и, как следует, шандарахнул кулаком по столу. Да с такой силой, что бокалы жалобно зазвенели, а открытая бутылка вина едва не опрокинулась, и не нанесла еще больше вред и без того залитому ковру. Я с трудом удержалась от испуганного взвизга, в свою очередь подскочив на месте. А вот Оуэн не повел и бровью. Напротив, улыбнулся, явно довольный тем, что вывел густого на эмоции. «Да как вы смеете!» — прошепел тот совсем по-змеиному. «Я из очень уважаемой в Герстене семье, да я даже королевскому двору представлен!» «А, так вот как ты, Мина, получила разрешение на развод». Мгновенно сделал верные выводы из услышанного Оэн. Я промолчала. «Ну да, без помощи Густава мне бы пришлось туго. Но, если честно, я не ожидала, что он приедет сюда за мной. Мы договорились, что он будет ждать моего возвращения в Рочер. И, признаюсь честно, его появление здесь стало для меня неприятным сюрпризом». Особенно то, что при этом он назвался моим супругом. Прекрасно знать же, что мой брак с Оуэном, увы, законен, и многомужество в Герстене запрещено. То есть ты все-таки знал, что Мина замужем, когда делал ей предложение? Продолжил логические измышления Оуэн и опять посмотрел на Густава. Ну, знал, неохотно подтвердил тот. «А еще я знаю, что ваш брак — ошибка. Любой суд мгновенно подтвердит, что он недействителен, тогда как наша помолвка...» Стоп-стоп-стоп. Вдруг перебил его Оуэн и резко вздел указательный палец. И так у него это получилось повелительно и весомо, что Густав и не подумал возражать. Напротив замер со смешно приоткрытым ртом, мгновенно потеряв нить рассуждений. «Почему это любой суд подтвердит, что наш брак недействителен?» Медово поинтересовался Оуэн. «О, сдается, я поняла, о чем только что подумал Оуэн, и мне очень не хочется, чтобы Густав подтвердил его догадку. Густав попытался вмешаться». «Да потому что Мина до сих пор невинна!» Выпалил тот жаром, не обращая на меня ни малейшего внимания. Ядовитый спросил И как такое могло случиться, господин Хейден, если, как вы утверждаете, ваш брак такой давний и что ни на есть действительный? Невинно стало быть. Оуэн медленно перевел на меня взгляд. Еще медленнее растянул губы в пакостливой усмешке. Ага, тоже подумала о вчерашнем вечере, когда я появилась в его доме после долгого отсутствия. И о нашем разговоре. А э, всяком. Щеки почему-то потеплели, когда я вспомнила, как при этом Оуэн жадно смотрел на мои губы, накрашенные алой помадой. И с каким цинизмом он рассуждал о том, что жена девственницы ему и не нужна. Жаль, что я не предложил Мине сразу решить проблему таким образом. Между тем продолжил Густав. Показалось, что это будет как-то стыдно, что ли. Обсуждать при посторонних настолько интимные вещи... «Да и визит к целителю тоже. Ну, скажем так, приятного мало в таком судебном процессе участвовать. Но теперь я убедился в том, что зря смолодушничал, понадеялся на ваше благоразумие. Как понимаю, разрешение на развод вы не подписали, если мина до сих пор здесь». «Не-а». Вальяжно обронил Оуэн, по-прежнему не сводя с меня глаз. «И почему так уставился?» спрашивается, как будто наслаждается видом моего смущения. Я и без того чувствую, как жар предательского румянца захватил уже и уши шеи. В таком случае подписывайте, приказал Густав, и немедленно, не имею ни малейшего желания задерживаться здесь хоть на лишнюю минуту, полагаю, как и мина. Боюсь, это невозможно. Оуэн все-таки моргнул и милостиво выпустил из плена своего взгляда. Снисходительно оборонила, вновь посмотрев на Густова. Я сжег это разрешение. Вы... что вы сделали? Бедняга Густав аж немного заикаться стал. Вполне его понимаю. Мой муженек любого до белого колени довести может, причем за кратчайший срок. Проблемы со слухом, уважаемый? Оуэн сделал паузу, после чего отчеканил с нескрываемым удовольствием. Я сжег это разрешение обратил его в пепел. И, кстати, если каким-то чудом Мина получит новое, а я уж постараюсь, чтобы не получила, то его постигнет та же участь. «Вы... вы...» Густав откинулся на спинку стола, глядя на Оуэна с таким первобытным ужасом, как будто тот вдруг обернулся огнедышащим драконом, готовым запечь надоедливого собеседника в собственном соку. Надолго замолчал, селись переварить услышанное. Оуэн вальяжно развалился в кресле, закинул ногу на ногу, явно чувствуя себя настоящим хозяином положения. Затем щелчком пальцев подозвал к себе бокал с бренди, который послушно взмыл в воздух и перелетел ему прямо в руку. При этом ни мне, ни Густову он выпить не предложил. — Густов, налить тебе чего-нибудь? — спросила я, подавив детское желание показать Оуэну язык, когда он гневно сверкнул глазами в мою сторону. Вообще-то, как он верно только что сказал, я его жена, а, следовательно, имею полное право ухаживать за гостями и предлагать им легкие закуски и напитки, даже в том случае, если сам Оуэн категорически против этого. Если не затруднит, моя любимая. Проворковал Густав и послал мне воздушный поцелуй. Самодовольная улыбка немедленно сползла с губ Оуэна. Он грозно насупился, свирепо сдвинув брови. «Что не нравится?» «И это отлично!» «Как скажешь, мой ненаглядный!» Ласково ответила я Густаву, не забывая искосо следить за реакцией Оуэна на наш обмен любезностями в его присутствии. А реакция была, да еще какая! От Оуэна плотной холодной волной повеяло яростью. Воздух в комнате как будто опустился сразу на несколько градусов — Настолько заледенели его глаза. Уголки рта нервно дернулись вниз. Прелесть какая! И впрямь разозлился. Я привстала со своего места, взяла в руки ту бутылку, из которой наливал себе Оуэн, щедро плеснула в чистый бокал и преподнесла его густову Он вежливо наклонил голову, без слов поблагодарив за внимание. И его пальцы на какой-то миг но накрыли мои, когда я передавала ему бокал. Ну, хватит. Как и следовало ожидать, подобного Оуэн вытерпеть уже не сумел. Нет, в отличие от Густова, шарахать кулаком по столу он не стал. Видимо, посчитал это слишком вульгарным для такого великого мага, каким он себя считает. Но как раз к помощи магии и прибегнул. Раз, и чужие чары выхватили из рук Густова бокал, который он так и не успел пригубить. И он перелетел к Оуэну, который ловко перехватил его в воздухе. «Спасибо, дорогая», — проговорил он, отсулетовав мне сразу двумя бокалами, в каждой руке по одному. «Ну, а ты немного поторопилась со своей заботой. Как видишь, я еще и с первым бокалом не разделся, а ты мне уже второй наливаешь. Или решила меня напоить, негодница?» И ехидно ухмыльнулся, пристально наблюдая за реакцией Густава на свой поступок. Тот от негодования на неполную минуту побагровел». Яркие чехоточные пятна вспыхнули на его скулах, тонкие губы сжались в одну бескровную линию. «Ох, надеюсь, ему хватит выдержки не полезть на Оуэна с кулаками. Я ведь предупреждала его, что мой так называемый муж — маг, и маг, который, увы, состоит на государственной службе. Мало того, что каким-нибудь заклинанием в ответ получит, так еще Оуэн при желании способен неплохо испортить ему жизнь обвинением в необоснованном нападении» а это самое желание у Оуэна точно есть, и гадать не стоит. «Густав», — торопливо сказала я, — «ты, главное, успокойся. Не делай глупостей. Не понимаешь, что ли, что тебя провоцируют?» И осеклась, когда Оуэн метнул на меня предупреждающий взгляд. Нехороший такой взгляд. Полное обещание всяческих бед, если я немедленно не замолчу. Густав пару раз шумно втянул в себя воздух, выдыхая при этом через рот и все-таки более-менее взял разбушевавшиеся эмоции под контроль. По крайней мере, разжал стеснутые до предела кулаки. Все это переходит в всяческие границы приличий. Глухо проговорил, тяжело глядя на Оуэна из-под лобья. «Мина, конечно, рассказывала мне, что вы очень неприятный в общении человек, но я, признаюсь честно, считал, что она преувеличивает». Оуэн как-то обиженно хмыкнул, как будто всерьез покоробленные словами Густова. И у меня почему-то неприятно защемило сердце. Опять захотелось непрошенно влезть в разговор между двумя мужчинами и объяснить Оуэну, что я действительно так считала. Лишь сегодняшняя беседа прояснила многие детали из моего прошлого. Да, до конца я его не простила. Все-таки та сцена с Моникой сразу после нашего брачного обряда намертво въелась в мою память». Но он уже перестал быть для меня гадким и избалованным папенькиным сынком, который все детство измывался над бедной сироткой. Как выяснилось, сиротка тоже в долгу не оставалась и неплохо портила ему жизнь. Однако теперь я вижу, что Мина была целиком и полностью права в отношении вас. Все так же ровно продолжил Густав тем временем. Даже, пожалуй, преуменьшила отрицательные стороны вашего характера. «Без малейшего уважения и с превеликим презрением к вам констатирую, что вы — настоящий мерзавец, господин Хейден!» Всю эту тираду Оуэн выслушал на удивление спокойно, небрежно баюкая один из бокалов с бренди в раскрытой ладони. Второй, который он так удачно заклинанием выбил из рук Густова, он чуть ранее поставил на стол перед собой. Однако на последней фразе, которую Густав буквально выкрикнул ему в лицо, стало понятно, что это спокойствие напускное. Услышав столь неприкрытое оскорбление в свой адрес, Оуэн с такой силой стиснул хрупкий бокал, что тот внезапно лопнул в его хватке. Я невольно вскрикнула, когда водопад сверкающих осколков рухнул на пол, и вскрикнула опять, заметив, что к брызгам темно-орехового бренди примешались крупные тягучие капли крови. «Ты поранился?» Я сама не заметила, как вскочила на ноги, бросилась к Оуэну. Пустики, просто царапины!» — фыркнул тот с досадой, осматривая пострадавшую ладонь. «Ничего себе царапины!» К горлу невольно подкатила тошнота при виде глубокого разреза, из которого обильно шла кровь. «Да уж, по поневоле пожалеешь, что занятий по целебной магии у нас как таковых не было». «Не мой профиль, но кое-что я все-таки сделать смогу». «Мина, оставь его!» — попытался урезонить меня Густов. «Этому негодею еще мало досталось», — добавил ядовито. «И потом, он же маг, пусть сам себя и лечит». Но я не слушала его. Казалось кощунственным смотреть на то, как Оуэн истекает кровью. Пусть раны и не смертельные, но серьезные и в моих силах помочь ему». Тем более в Академии у нас все-таки были курсы первой помощи с использованием элементарных чар. И там ни раз и не два рассказывали о том, что никакие заклинания не работают, если пытаешься исцелить сам себя. Это просто невозможно. Для правильного запуска процессов регенерации необходима иная пульсация ауры. Но я не собиралась вступать с Густавом в спор. И уж тем более не стала терять времени на долгую лекцию об основах построения чар. К этому моменту я уже преодолела расстояние между мной и Оэном. Опустилась на колени прямо перед его креслом, не обращая внимания на то, что пачкаю светлое платье разлитым бренди и кровью, и крепко сжала его ладонь в своих руках. Оуэн слабо дернулся, однако вырываться и не подумал, чуть склонил голову к плечу, внимательно наблюдая за моими действиями. Я сосредоточилась, ощутив, как теплеют кончики моих пальцев, зажмурилась, мысленно представив, как рана затягивается без следа без малейшего шрама, и на месте глубокого пореза остается лишь подсохшая кровь, напоминающая о произошедшем. Секунда другая, и я услышала, как Оуэн глубоко вздохнул. Мягко высвободил свою руку из моей хватки. «Потрясающе!» — пробормотал негромко. Пару раз недоверчиво сжал и разжал кулак, проверяя, все ли в порядке. Подхватил со стола салфетку и вытер остатки крови с ладони. «Очень неплохо, Мина», — сказал, снисходительно глядя на меня сверху вниз. Помолчал немного и вдруг с непривычной теплотой добавил. «И большое тебе спасибо». «Не стоит благодарностей», — ответил я, ощутив некоторую неловкость. Наверное, по той простой причине, что за всем этим наблюдал Густав. Вряд ли ему было приятно то, с какой поспешностью я ринулась на помощь Оуэну. И да, я оказалась права. Гостов за все это время даже не шелохнулся, взирая на все происходящее со зрядной долей раздражения. В тот самый момент, когда я виновата покосилась на него, он резко встал, порывистым движением едва не опрокинув тяжелое кресло с резными пузатыми ножками и высокой спинкой. — Если ты закончила, Мина, то предлагаю тебе немедленно покинуть этот дом. Проговорил он холодно. Судя по всему, он был в настоящем бешенстве. На это указывало то, как отчетливо прорезался в его голосе таркайский акцент. На виске нарисовалась синяя жилка, которая сильно билась в такт его сердца. На скулах вновь затлел румянец гнева. «Очевидно, что с этим человеком нет и не может быть никаких соглашений», — продолжил Густав. «Он не внемлет доводом разума. Ну что же, в таком случае мы вернемся в Рочер, и уже завтра в суд будет подан иск на признание вашего брака недействительным». Я неосознанно поморщилась от столь смелого заявления Густова. Вообще-то, я бы предпочла не доводить до такого. Слишком мне притила мысль о том, что мою личную жизнь выставят на суд общественности. Мне кажется, что Мина не в восторге. Прозорливо заметил Оуэн. Вон ее как передернула. Густов удивленно вздернул бровь, посмотрел на меня в упор, явно ожидая, что я опровергну утверждение Оуэна. Но я вместо этого сдавленно закашляла, селись прочистить горло. В чем дело, Мина? Сухо спросил Густав. Неужели ты собираешься остаться с этим отвратительным типом? Э -э — Протянула я, селись собраться с мыслями, и как можно понятнее объяснить, почему именно так и собираюсь сделать. Ох, нелегкая мне предстоит задача. Густав, как мужчина, в чьих жилах текла немалая доля таркайской крови, был очень обидчив и еще более ревнив. Даже страшно представить его реакцию, когда он узнает, какую сделку я заключила с Оуэном. Одно очевидно — она будет очень бурной. Но слишком многое сейчас положено на чашу весов. Уж лучше вытерпеть этот скандал, чем пережить публичное разбирательство в том, девственница я или нет после нескольких лет брака. Мина? нетерпеливо повторил Густов, настороженный затянувшейся паузой. Ты со мной? Дорогой, ты только не злись, медленно протянула я. Осеклась, осознав, что начала неправильно. Глаза Густова вспыхнули обжигающей яростью, налились кровью, уголки рта нервно дернулись вниз. Но ему хватило выдержки не сорваться на крик. Вместо этого. Он демонстративно скрестил на груди руки и с вызовом вздернул подбородок. «Видишь ли, мне очень не нравится твоя идея расторгнуть мой брак через суд». Осторожно продолжила я, тщательно подбирая каждое слово. «Только не говори, что планируешь остаться супругой этого мерзавца». Как Густов не пытался сдерживаться, но все таки опасно повысил голос. «Уважаемый, тише!» — вдруг осадил его Оуэн. «Не смейте кричать на мою жену!» «Ух ты! А почему вдруг Оуэн встал на мою защиту? Как-то не похоже на него!» А, впрочем, наверное, пытается таким образом взбесить Густава еще сильнее. Прекрасно понимать, что он, как и любой торкаец, слишком эмоционален, вот и бьет в слабые места его характера. Густав, как и следовало ожидать, побагровел, и я заранее втянула голову в плечи, ожидая бурную сцену с его стороны. Но была не права. «Прости, Мина». К моему величайшему удивлению проговорил Густов уже спокойнее. «Но я не понимаю. Хоть убей, не понимаю. Ты приехала в это захолустье с одной единственной целью — получить развод. Этот тип его тебе давать не хочет. Тогда почему ты остаешься с ним?» «Неужели...» На этом месте в его тоне прорезались отчетливые обиженные нотки. «Нет, что ты!» — поторопилась я перебить его. «Густав, я по-прежнему хочу развода с Оуэном, но не обязательно веселить все столичное общество нашими разборками. Есть и другой способ». «Какой еще другой способ?» — хмуро поинтересовался Густав. «Мы с Оуэном заключили сделку», — призналась я, опять тщательно подбирая каждое слово. Я должна провести в его доме месяц, и через месяц он добровольно подпишет согласие на развод. Более того, сам получит его у короля в кратчайший срок. Месяц? Густав озадаченно сдвинул брови. Не понимаю. Просто провести месяц в этом доме. В чем подвох? Я по вполне понятной причине замялась. Как-то не очень хочется посвящать густова во все детали заключенной сделки ему это точно не понравится. Подвох в том, недогадливый ты мой, что этот месяц я не буду сидеть, сложа руки. Как и следовало ожидать, тут же оживился Оуэн А приложу все мыслимые усилия, лишь бы наш брак из формального перешел в самый, что ни на есть, настоящий. После крошечной паузы добавил язвительно. Естественно, целиком и полностью по доброй воле Вильгельмины и только по ее горячему желанию. А то опять начнешь раскидываться оскорблениями. Ты на это дело скор, как я погляжу. Густав застыл, осмысливая услышанное. Затем его зрачки хищно сузились. «Да ты с ума сошла!» Прошипел он совсем по-змеиному, обращаясь ко мне. «Мина, и ты согласилась?» безумие какое-то». «Почему безумие?» — попыталась возразить я. «Густав, я уже сказала, что не хочу суда. Месяц — не такой большой срок и...» Другими словами, я месяц должен терпеть, что мою жену будет соблазнять и всячески искушать этот? Удивительно, на этот раз Густав даже удержался от очередного оскорбления. Но с таким нескрываемым отвращением кивнул на безмятежно улыбающегося Оуэна что тот мгновенно посерьезнел? За словами следи, буркнул поднос. Иначе я вспомню известную поговорку, что незваных гостей погаными метлами выгоняют. Густав, однако, неприкрытую угрозу в свой адрес проигнорировал. Он возвышался надо мной, пылая от законного негодования. И мне вдруг кольнула шальная мысль, не поторопилась ли я с помолвкой. Правда, мотнув головой, я тут же ее отогнала. Я с самого начала наших отношений знала про взрывной темперамент Густава. Ссорились и мирились мы всегда ярко и страстно. Однако Густав никогда не переходил определенную черту, когда жесткость переходит в жестокость, а высказывание претензий — в прямые оскорбления и попытки унизить. И этой открытостью чувств он меня и привлек в свое время. Опять-таки, наверное, потому, что Оуэн в этом плане был полной его противоположностью. Блондин всегда был слишком скрытен. Самый наглядный пример. Я про его детские обиды узнала только сегодня. «И ты в который раз забываешь, что Вильгельмина — не твоя жена», — напомнил тем временем Оуэн, хмыкнул и добавил. «И никогда ею не станет». Густав попытался спепелить его взором. Оуэн лишь лениво изогнул бровь в ответ. «Мина!» Взвыл Густав после неудачной попытки помериться взглядами с Оуэном, в котором, увы, проиграл. «Не дури. Мне не нравится эта так называемая сделка. Очень не нравится. Давай просто вернемся в Рочер и обратимся в суд. Поверь, я найму лучшего адвоката». «И я тоже», — мягко проворковал Оуэн. «Вряд ли денег у тебя больше, чем у меня. Это будет грандиознейшая судебная битва в истории всего Герстона». Уверен, что тема аннуляции нашего брака станет ключевой во всех столичных газетах. Первые полосы, многочисленные интервью журналистам, скандальные разоблачения. О, шумиха выйдет знатной. И долгой. Очень долгой. Все продлится гораздо больше месяца. Уж то-что, а затягивать процессы адвокаты умеют преотлично. Особенно, когда им за это хорошо платят. Я издала тонкий жалобный стон. Опустилась на диван, сгорбилась, как будто мне на плечи навалилась вся мировая скорбь, положила локти на колени и спрятала в раскрытых ладонях лицо. Слишком ужасна была та картина, которую описал Оуэн. Это будет настоящей катастрофой для меня. Да, конечно, рано или поздно, так или иначе, на брак будет расторгнут. Но сколько всего мне придется пережить до того славного момента? «А еще...» Мина лишится крупной суммы денег из-за твоего упрямства. Вбил последний гвоздь в мой гроб Оуэн, образно выражаясь, конечно. «Что вы имеете в виду?» — мрачно уточнил Густов. «Если брак будет расторгнут по моему желанию, то она получит приличное пожизненное содержание», — пояснил Оуэн. «Да и приданое ей вернется в полном объеме. В итоге Мина станет очень, очень обеспеченной дамой даже по столичным меркам. «Но уж ее деньги меня точно не волнуют», — огрызнулся Густав. «Поверьте, в браке со мной Мина ни в чем не будет нуждаться». Однако в его столь самоуверенном заявлении мне вдруг почудилась нотка какого-то сомнения. Я украдкой посмотрела на Густова, чуть рожав плотно сомкнутые пальцы. Тот по-прежнему стоял с грозно сложенными на груди руками. Однако его переносицу прочертила едва заметная задумчивая морщинка. «В общем, Мина, решай сама». Первым прервал паузу Оуэн, снова обратившись ко мне. «Наша сделка все еще в силе. Но, понятное дело, насильно тебя удерживать здесь я не собираюсь. Хочешь уйти с Густовым, уходи. В таком случае встретимся в суде, все остальные последствия...» Я тебе уже описал и улыбнулся. Доброжелательно так улыбнулся, можно сказать, даже ласково. Вот только его глаза и без того светлые в этот момент словно подернулись изнутри инием, а взгляд стал очень цепкий и сосредоточенный. Так, наверное, смертельно опасный хищник следит из своего укрытия за доверчивой добычей, выбирая удачный момент для нападения. И все-таки я считаю, мина, что тебе надо уйти со мной. Заговорил со мной и Густав, но уже без былого пыла и настойчивости. Понял, видимо, что Оуэн не угрожает, а просто уведомляет о том, каким последствиям приведет мой тот или иной поступок. Оуэн ничего не сказал, а лишь потянулся за бокалом с бренди и смочил себе губы. Затем откинулся на спинку кресла и пару раз лениво ударял подушечками пальцев по подлокотникам. «Прости, Густав». Но я останусь. Тихо сказала я, набравшись решимости. Месяц — это не так уж и долго, а суд и все прочее. Вот значит как. Негромкая фраза тяжелым камнем упала между нами, и я виновато понурилась. А в чем дело, уважаемый? Насмешливо поинтересовался Оуэн. Настолько неуверенный в чувствах мины к вам? «Неужели вы всерьез полагаете, что едва за вами захлопнется дверь, как она немедленно падет в мои объятия? Я ведь сказал, что насильно принуждать ее ни к чему не собираюсь». Густав тяжело вздохнул, проигнорировав обращение Оуэна. «Он сейчас смотрел только на меня. И с каждой секундой на душе у меня становилось все гаже и гаже». «Ну что же, Вильгельмина, ты свой выбор сделала». Густав еще немного помедлил, пристально вглядываясь в мое лицо. Как будто ожидал, что я зайдусь в рыданиях и, брошусь в его объятия, готова ехать хоть на край света. Но я лишь трусливо отвела взгляд. Я понял, сухо обронил Густав. И принял твое решение. Круто развернулся на каблуках сапог и, тяжело печатая шаг, вышел прочь из гостиной не устояв от искушения хорошенько хлопнуть дверью напоследок, да с такой силой, что оконные стекла отозвались жалобным звоном.